Если тебе не нравится твое дело, надо просто закрыть лавочку, а завтра освоить новую профессию. А почему ты оставил медицину?» спросила Люси. «Ты же поначалу делал успехи, пока не ушел». «Я ковырялся в трупах пару лет», — сказал Тони. «У меня была легкая рука на мертвецов, профессора меня хвалили». «Я слышала», — сказала Люси.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 кладбище, на котором он похоронен. У меня есть письмо от свидетелей его гибели, я знаю, где находится эта деревня, Озияр.